Нет ничего гаже обеда с родственниками. Ну, если только это не ужин. Я сидела в окружении ближайшей, к сожалению, все еще живой и бодрой родни. Все проходило на глазах многочисленных придворных, что сидели за столами ниже. Мне казалось, каждая мамаша, у которой сыночек еще не женат, с хищным вожделением бросает на меня взгляды, будто я приз на ярмарке. По дворцу роз уже прошел слух. Все, повторяю, Абсолютно все заключенные помолвки были разорваны. И даже пара разводов случилась. И откуда они только узнали о планах матери на мое замужество? Либо моя дражайшая матушка говорила слишком громко, либо во дворце Рос есть шпион. Но, скорее всего, все проще. Слуги растрепали другим слугам, а те поделились со своими хозяевами. Не бесплатно, разумеется. Теперь весь дворец в курсе. Поэтому половина мамаш, что имели дочерей, у которых не заладилась или разладилась помолвка, теперь смотрели на меня, как мышь на крупу. Того и жди начнут мстить. А другая половина Матрон взирала на меня мечтательно. Я вздохнула и уткнулась взглядом в свою тарелку. Было стыдно боязливо ловить ненавистные взгляды. И предполагать, какой такой мерзкий сюрприз приготовили мне местные мамаши, чтобы отомстить за разрушенную судьбу дочерей. но плотоядно-хищные взгляды других мамаш были во сто крат страшнее. «Если ты не хочешь искать себе мужа сама», — вещала моя мать. Обращенному к ней уху волей-неволей приходилось ловить ее слова. «Я могу помочь тебе с этим. Выбранная мной кандидатура...» «Я не только не хочу, но и не буду. Один семестр, и я свалю с острова». «Вот уж вряд ли». «Черт, я сказала это вслух». У меня волосы зашевелились на затылке от ужаса из-за того, что я проговорилась. Родственницы Полина и Эвлалия только недовольно крякнули и дружно поджали губы. Подбородки обеих тетушек превратились в несгибаемые булыжники. По лицам родственниц было видно, они самостоятельно займутся моей дальнейшей судьбой. «Черт, черт, черт! Мне крышкой медный таз сверху!» «А моя мать, что было еще страшнее?» безмятежно намазывала на тост взбитые сливки с вареньем и вещала в пустоту, будто не со мной разговаривала. «Ты, конечно, можешь попытаться и в очередной раз опозорить меня. Только на этот раз я не позволю тебе этого сделать. Довольно детских игр, пора взрослеть». Эту песню я слышу с детства, лет этак с трех. «Позор, семьи, не умею себя вести, не осознаю свои обязанности, долг и ту ответственность, что на меня наложено». Будто я просила ее на себя возлагать. Снимите, пожалуйста, мне тошно жить с таким грузом. И самое главное, все без какого-либо ведома с моей стороны, только по воле оракула, чтоб ему сдохнуть в страшных мучениях. Долг защищать королевство ценой собственной жизни, масса обязанностей, неволя, хуже тюрьмы, гажи оков. Ничего этого я не просила и не желала. А моя мать продолжала. Ты не сможешь покинуть остров Росс. Все твои счета и денежные накопления заблокированы. Не надейся продать что-нибудь из украшений. Все они давно в королевской сокровищнице. Я скрипнула зубами от досады. Как можно распоряжаться моей жизнью без моего ведома? Так что, как бы ты ни выкручивалась, ты не получишь ни единой золотой монеты, ни ломаного гроша. Никто, повторяю, никто не даст тебе денег взаймы». Ну, разве только ты вскоре выйдешь замуж, и тебя будет содержать муж? Там уж все, что он захочет для тебя оплатить, будет твое, хоть целый звездный космофлот. Лично меня вполне устраивает такой поворот событий. А меня нет, — сдавленно прохрипела про себя я, осознавая, какая начнется на меня охота, если хоть кто-то узнает, что кронпринцесса нуждается в деньгах. Да я и шага ступить не смогу. не попав в хитро расставленную на мою свободу финансовую ловушку а простонала я в отчаянии но мать приняла это за восторженное начало нового предложения а отважный арестован он стоит на частной стоянке под охраной но не суть важно корабль без энергона не взлетит а купить топливо тебе не на что как же как же я буду учиться воскликнула я сдавленным шепотом Но слово «учиться» разнеслось эхом по притихшему залу, и мамаши явно навострили уши. «Учебники, одежда, пропитание, в конце концов». Моя мать даже не повысила голоса и не взглянула в мою сторону, все так же тихо ставя меня перед свершившимся фактом. «На стипендию покушаешь, жить будешь со всеми в общежитии. Довольна с тебя особого статуса и королевских привилегий. Тебе полезно будет побыть в шкуре простого народа». «Больно долго я тебя баловала, и вот что из этого вышло». Мать бросила на меня явно недовольный взгляд. «А одежда? Что одежда? Выдадут академическую форму, её и будешь носить. Скафандр в академии не понадобится. На выпускной бал, я так уж и быть, пришлю тебе что-нибудь из старого гардероба. Выйдешь замуж, будешь одеваться, как тебе вздумается. Учебники выдадут подержанные из библиотеки». Тебе все равно придется нагонять в учебе те предметы, что ты пропустила. Деньги тебе некуда будет тратить. И некогда. В какой то веки будешь занята делом, а не бродяжничеством по космическим закоулкам». А, -а, а Заикнулась я, так и замерев с открытым ртом. До меня уже дошло, что единственный выход из предложенной мне ситуации — скоропостижное замужество. «А до Академии тебя довезет королевская охрана. Так что, дорогая моя...» Или до окончания обучения, или до свадьбы, ты на сухом пайке. И моя мать, изящно промокнув губы салфеткой, поставила жирную точку в нашем разговоре, встав и удалившись. Я так и осталась шокирована сидеть, медленно выпадая в осадок, тогда как весь зал поспешно встал, отдавая дань уважения королеве. — Мрак! Жуть! Кошмар! Лучше не придумаешь! Я уже считала, хуже не бывает! но тут тетушки пригласили к нашему столу в качестве гостей десяток титулованных матрон за спинами которых стояли смущенные сыновья не прошло и секунды меня начали сватать за них предлагая на перебой ту одного отпрыска почтенного семейства то другого от чего я взвыла уже в голос я ошиблась бывает и хуже